Глава 16 Джесс открыл глаза в темной комнате без окон, которая пахла плесенью и рекой. Река, но не океан. Он знал, как пахнет океан. Аромат реки оказался даже сильнее, чем зловоние сгоревших книг, пропитавшие его одежду. Здесь же пахло, как дома». В следующую секунду Джесс вспомнил, что только что произошло, и его охватил страх. «Он что, здесь один? А есть ли остальные потерялись в той жуткой, воющей тьме?» Однако вскоре Джесс услышал шорохи какого-то движения. Стон, звон, чей-то кашель с разных сторон во мраке. Он услышал, как шепчет Морган. «Джесс?» — он протянул руку в сторону ее голоса. Однако рука промахнулась и ударилась о влажный камень. Пришлось делать новую попытку. Во второй раз его пальцы прикоснулись к ткани с чем-то твердым под ней. Сумка. Сумка с книгами. Джесс перекатился на бок, и каждая мышца его тела заныла от боли, однако он все-таки сумел проползти пару футов. Теперь он дотянулся до Морган, до ее руки. «Джесс, я здесь». — хрипло прошептал он. Во рту стоял жуткий привкус, напоминающий канализацию, и Джессу очень хотелось умыться свежей водой. «Все в порядке?» Морган расплакалась, прижавшись к Джессу и заключив его в объятия. Он обнял ее в ответ. Джесс не знал, кто из них дрожал сильнее, но это не имело значения. Все они стали свидетелями настолько жутких событий, что вряд ли когда-либо смогут все это забыть. Сколько знаний утеряно. Матери Вульфа больше нет. Сколько всего мы потеряли. Кто-то поднялся, запнувшись во тьме, а затем упал. Шайза, черт! Томас. Томас жив. Джесс? Джесс! Его голос звучал напуганным. Конечно, он напуган, оказавшись снова один во тьме. Я здесь, выдохнул Джесс. Он отпустил Морган, хотя и продолжил держать ее за руку. «Томас? Здесь!» — тихонько ответил тот. «Я на что-то упал!» Джесс достал из-за пояса фонарик, встряхнул его, чтобы зажечь, и вытянул руку, озираясь. Томас сидел, раскинув ноги на влажном бетонном полу. Как оказалось, запнулся он на гору полных сумок и рюкзаков. «Книги! Книги из черного архива!» последние, что выжили, уцелевшие. «Не переживай», — сказала Морган и присела рядом с Томасом, успокаивающе положив руку ему на спину. «Мы здесь. С нами все в порядке». Она испуганно подняла глаза на Джесса с немым вопросом. «Верно?» Джесс не знал, что ответить, поэтому позвал остальных. «Халила? Глен?» «Я здесь!» — проворчала Глен, и Халила тоже отозвалась через несколько секунд. «И я здесь!» — очень тихо откликнулся Дарио. Джесс повернул фонарик и увидел испанца, дрожащего у стены. Свет отбрасывал странные блики на его глаза. слёзы «Джесс, джесс, прекрати!» сказала Морган, и Джесс осознал, что он уже направляется к Дарио с одной единственной смертельно опасной мыслью в голове. «Оставь его в покое. Он помог нам!» «Оставить предателя в живых, чтобы он снова вонзил нам в спины нож!» У Джесса до сих пор был при себе автомат, из которого он стрелял в железной башне, и смертоносный вес оружия оказался приятным в руках, когда Джесс посмотрел на Дарио снова. «Халила...» «Оставь его в покое», — сказала она. «Мы не сведем с него глаз. Только где мы?» «Запах, как в Лондоне», — сказал Джесс. «Тогда Лондон отвратительно пахнет». Голос Томаса звучал сдавленно, однако все равно уже спокойнее. «Это не Серапиум». «Нет, это...» Джесс поднял фонарик повыше и огляделся. «А где Вульф и Санти?» «Здесь» отозвался Вульф. «Ник? Это не транспортировочный зал». Санти, как осознал Джесс, был уже на ногах и тоже зажег фонарик. Нездоровый желтоватый свет озарил пустой зал с высоким, сводчатым, словно в церкви, потолком. Однако вокруг не было ни единого окна. «Мы под землей», — подумал Джесс. «Где-то у реки». Написанные высоко на стене мелом символы привлекли внимание Джесса, и он поднес фонарик поближе. «Это дорога контрабандистов», — сказал он, — «принадлежит реверансам». «Ваша?» — «Конкурентов», — ответил Джесс. «Мой отец не единственный контрабандист в городе. Реверансы специализируются не только на книгах, в большей степени даже на наркотиках. Жуткая компашка». «Чудесно!» — проворчал Вульф. Его голос звучал тихо и хрипло, точно как голос Джесса. Он тоже надышался дыма. «Почему нас сюда отправили?» «Вряд ли нас ждало бы что-то хорошее в Серапиуме», — сказал Джесс. «Дарьо нас предал, так что там бы нас тоже схватили. Она, должно быть, знала об этом месте. Может, даже бывала здесь». «Это вряд ли», — сказал Вульф. «Моя мать! Ты видел? Она...» «Да», — ответил Джесс. «Видел. Мне жаль». Вульф ничего не сказал, а выражение его лица было непроницаемым и мрачным. Молчание затянулось на несколько секунд, однако потом Вульф все же произнес. «Нам следует найти выход отсюда». У Глэн тоже был фонарик, поэтому они разделились с Джессом на разные команды, И начали исследовать помещение. Комната оказалась широкой и пустой, а выход, который реверанцы должно быть некогда использовали, был завален камнями. Наглухо. Значит, лондонская полиция нашла это место. «Если она отправила нас сюда лишь для того, чтобы мы умерли здесь, в западне...» «Сюда!» — позвала Глен. Она опиралась на Томаса, однако выражение ее лица было воодушевленным. «Думаю, это паровые тоннели». Джесс забеспокоился. «Ты нашла выход?» — спросил он. «Тут есть лестница наверх. Но она закрыта решеткой», — сказал Томас. «Приварена намертво, с символом английского льва посередине». «Лондонская полиция?» «Поищите, чем можно ее сорвать», — сказал Джесс и сам начал озираться. «У нас, может, не так уж много времени». «Почему?» «Что не так?» Подал голос Дарио, наконец, отойдя от стены, где стоял. Джесс поднял кусок прогнившего дерева и швырнул в сторону, ничего не ответив. «Джесс, погоди! Я могу все объяснить!» «Я не собираюсь тебя слушать», — оборвал его Джесс. «Ищите что-нибудь, чем можно сорвать петли! Быстро!» «Почему мы торопимся?» — спросил Санти. «Потому что, если Глен права, через эти тоннели выпускают горячий пар из городских котельных». «Нам нужно выбираться отсюда. Быстро!» «Как часто его выпускают!» — уточнил Вульф. «Откуда мне знать, черт возьми? Каждый день, каждый час. Главное, что нам надо уходить. Сейчас же!» Больше никто ничего не спрашивал. Решение проблемы придумала Халила, когда их поиски не увенчались успехом. Она нетерпеливо фыркнула, схватила автомат Джесса и сказала «Поставь на безопасный режим. Быстро!» Джесс сделал, как она просила. Сдвинув предохранитель и вынув патроны, она несколько раз выстрелила по решетке. — А теперь ты, Томас, полагаю, ты можешь толкнуть ее сильнее всех. — Я попытаюсь. В его голосе звучало сомнение. После некоторых усилий Томасу все же удалось отогнуть несколько сварных швов. А потом он отошел, тяжело дыша и разминая руки. — Простите, я все еще я все еще слишком слаб. Тогда подошел Санти и тоже навалился на решетку. Ему почти удалось ее сорвать. Последнюю попытку они предприняли вместе, и последние сварные швы поддались. Решетка распахнулась с противным скрипом ржавого металла. — Лестница, — сказала Глен мрачно. — Лучше мне пойти последний, а то я только вас задержу. Халила покачала головой. — Ты пойдешь со мной? — — сказала она и приобняла Глен, поддерживая ее за плечо. — Мы тебя не бросим, так что даже не начинай. Все отправились наверх. Когда Дарио двинулся к лестнице, Джесс оттолкнул его. Сильно. — Погоди, — сказал Джесс. — Зачем ты это сделал? Дарио закашлялся, сплюнул пепел и вытер рот. — Что сделал? — спросил он. — Я отправился в посольство. Думал, мой отец нам поможет. Вместо этого в посольстве позвонили руководителю артефекса. «И ты нас сдал! Вот так просто! Трус!» «Нет». Дарио рассерженно потер глаза. «Я бы жизнь отдал. Но у него были родные и Джесс. Я не мог позволить ему». «Я сказал ему, куда вы могли отправиться. В Лондон. Но вы там не появились». «Тогда он спросил, куда еще вы можете пойти». «Я сказал, что вы попытаетесь найти черные архивы». «Джесс, я не знал, что они находятся в Железной башне!» Джесс молчал. Он с такой легкостью поверил, что Дарио их предал. И почему? Что такого на самом деле сделал Дарио, чтобы заслужить такое недоверие с его стороны? Поступил бы сам Джесс иначе, если бы под угрозой оказались родные Халилы. Дарио нервно вздохнул. «Я привел их к вам. Ты это хочешь услышать? Это правда!» «Я не собирался так поступать и не хотел так поступать, но поступил!» Он рыдал, всхлипывая, словно его били. «Давай же! Ударь меня! Ударь меня!» Может, Джесс и ударил бы просто, чтобы Дарио прекратил себя винить и жалеть. Однако краем глаза он заметил какое-то движение и поднял фонарик, чтобы посмотреть. Из отверстия в потолке появилась тонкая струйка белого тумана, похоже на ленивый шепот. Откуда-то издалека послышался свист. Что-то застучало, и свист стал громче. «Ударю тебя потом!» — сказал Джесс и толкнул Дарио к лестнице перед собой. Он почувствовал, как его окатило волной горячего воздуха, влажного, как липкая кожа. Джесс поспешил наверх и чуть было не поскользнулся на скользкой лестнице. Бурлящий пар быстро приближался, и горячее белое облако обожгло Джессу легкие, когда он сделал вдох. Дарио схватил Джесса и дернул за собой, помогая перемахнуть последние несколько ступенек, чтобы подняться на свежий воздух. Джесс упал коленями на землю, и в то же самое мгновение гейзер густого белого пара метнулся в воздух за его спиной, спеша в небо точно взрыв. А потом пар закончился, и остались лишь горячие капельки, развеянные по воздуху, которые обратились мокрыми следами на дороге, куда упали. Джесс поднял глаза на Дарио и, наконец-таки, осознал, что больше на него не злится. Может, потом еще разозлиться, конечно, но теперь это не имеет значения. Джесс кивнул в знак благодарности. Дарио кивнул в ответ и пошел прочь. Перед Джессом склонился Санти. «Можешь дышать?» — спросил он. «Да», — ответил Джесс. Было немножко больно, однако Джесс сомневался, что обжег легкие настолько, что случилось что-то непоправимое. Его кожа теперь казалась нежной от пара, хотя Александрийское солнце, пожалуй, обжигало даже больше. «Я в порядке, сэр». «Вот и отлично». Санти сел на корточки и огляделся по сторонам. «Где мы?» День стоял пасмурный, что было вполне типичной погодой для Лондона, и в серых тонах все вокруг казалось темным и старым. Джессу не составило труда узнать здания вокруг и мосты, однако даже в такую погоду все показалось ему мрачнее, чем обычно, словно в дыму. — Лондон, — сказал Джесс, — недалеко от берега реки Темзы, рядом с мостом Блэкфраер. — Как далеко отсюда Серапиум? «Если идти пешком, не очень-то близко». Джесс огляделся. Мост был достаточно далеко, однако Джесс всё равно разглядел спешащих через него людей. Странно. Обычно посреди дня не было столько желающих пересекать реку. Джесс услышал вдалеке гудок паровой кареты. Морган достала кодекс, который прятала в кармане своего платья. Перо уцелело, и Морган открыла бутылочку с серебряными чернилами, быстро обмакнула его и написала что-то на открытой странице книги. «Я скажу твоему отцу, где мы?» — сказала она. «Чтобы он отозвал своих людей из Серапиума. Нет смысла им теперь рисковать, если мы туда не придем». Откуда-то издалека Джесс услышал мелодичный звон часов Биг Бена. «Что он ответил?» — спросил Джессу Морган. «Ничего». Морган нервно прикусила губу, и Джесс уловил момент, когда ответ начал появляться на странице, потому что выражение лица Морган тут же расслабилось. «О, вот! Он говорит отправляться на склад. Ты знаешь, где это?» «Да». Однако Джессу не стало от этого спокойнее. Отец предпочитал хранить месторасположение склада в тайне, а их компания из восьми человек привлекала внимание, словно мишень. С чего отцу отправлять самых разыскиваемых беглецов библиотеки в свое самое секретное место? Нет, отец не стал бы так поступать. Уж точно не просто так. «Спроси у него, где Лиам», — сказал Джесс. «Что? Кто такой Лиам?» «Просто спроси». После короткой паузы Морган прочитала ответ. «Он говорит, что тот на складе», — сказала она. «А что?» «Лиам, мой старший брат». «Ответил Джесс, и он мертв. «Значит, ты уже переписываешься не с моим отцом, и значит, мы не пойдем на склад». Джесс сидел в тени у загородного дома своей семьи, доедая кусок пирога и поглядывая на входную дверь. Он находился здесь уже целых два часа, сгорбившись и укутавшись в старый плед с почти что пустой бутылкой джина, стоящей у его ног» года стояла холодная и туманная. И теперь Джесс понимал, с чем было связано такое столпотворение на мосту Блэк Фраер. Потому что на каждом углу мальчишки, торгующие газетами, выкрикивали новости. Тонкая газетенка, которую Джесс приобрел, постоянно менялась. И новые новости появлялись на страницах. Новости о войне, записанные беглым почерком какого-то писца в лондонском офисе. Также в газете была подробная иллюстрация солдат, стоящих, кажется, где-то в лондонском районе кэмдентаун судя по уличным знаком и витринам магазинчиков. Солдаты несли уэльский флаг с изображением дракона и поджигали здания, пока жители Лондона в страхе от них разбегались. На краю иллюстрации виднелись несколько захваченных лондонских полицейских. Картинка была стилизованная, однако все равно впечатляющая. Хаос, похоже, вышел за пределы Оксфорда и теперь быстро распространялся повсюду. Лондон являлся огромным городом, однако в каком-то смысле его можно было назвать и удивительно маленьким, и джессу становилось не по себе при виде знакомых улиц и магазинчиков, объятых пламенем. Если уэльсцам удалось продвинуться так далеко – Вряд ли их теперь кто-то сумеет остановить. Улица за улицей они продолжали приближаться к Букингемскому дворцу, хотя король и вся его благородная свита наверняка уже давно ушли в более безопасные земли на север. Значит, парламент тоже опустеет. Это будет пустая победа, хотя и важная в символическом смысле для уэльсцев. Библиотека будет следовать своим стандартным правилам – и эвакуирует лишь самых важных сотрудников из собора святого Павла. Однако в Серапиуме находился большой склад конфискованных подлинников книг, а также много книг, предназначенных для чтения. Их тоже нужно будет эвакуировать. Библиотека получит возможность изъять книги в свое распоряжение. В некоторых важных отношениях хаос войны был библиотеке только на руку. Итак, Джесс сидел, сгорбившись, на холодной дороге, замаскировавшись под бездомного пьянчугу и наблюдал за домом в надежде увидеть хоть что-то, что намекнет ему, что отец здесь. Пока ни единого намека не было видно и матери с братом, и даже ни одного слуги. Дом Брайтвелов выглядел тихим и холодным, хотя свет и горел внутри» а время от времени мимо окон проходили тени человеческих фигур. Спустя еще час, когда время уже начинало клониться к вечеру, входная дверь наконец-таки распахнулась, и на пороге показался брендон. Он выглядел таким же, каким запомнил его Джесс, встретив последний раз в Александрии, хотя он и был одет в английскую одежду, сшитую не менее роскошно, чем наряды отца, которыми тот любил хвастаться, даже про шелковый жилет не забыл. брендон поднял голову, разглядывая горизонт, а может, пытаясь понять, в какую сторону движется пожар. Потом развернулся и потянулся. Выглядел он очень уставшим. Джесс скинул кепку и вышел на свет. брендон осмотрелся по сторонам, в обе стороны улицы, а потом резко пересек дорогу, направившись к Джессу. Оказавшись рядом, Брендон схватил Джесса за руку и поволок внутрь с такой силой, что, казалось, она граничила с отчаянием. Войдя, Брендон закрыл дверь дома и повернул ключ в замке. Внутри все выглядело так же, как Джесс и помнил. Даже салфетки на изогнутых перилах лестницы и ваза со свежими цветами, которые мать ежедневно меняла на столе в зале, были на месте. Букет, однако, оказался до странности маленьким в сравнении со всеми предметами роскоши вокруг. Джесс повернулся к брендону, собираясь накинуться на него с расспросами, однако еще до того, как успел вымолвить хоть слово, оказался заключен в крепкие объятия. — Идиот! — сказал брендон. Ты чертов идиот! Он оттолкнул Джесса почти что моментально. — С какого трупа ты стащил этот плед? «Воняет отвратительно». «Так и предполагалось», — ответил Джесс. Он глянул за плечо Брэндона. «А где отец? Не знаю. Он исчез, и мы больше о нем ничего не слышали. У кого бы ни был сейчас его кодекс, он выдает себя за него, знаю. Полиция? У полиции сейчас проблемы похуже, чем Брайтвеллы. Должно быть какой-то библиотечный шпион». Уэльские войска сжигают город от одного конца до другого, знаешь ли, и половина горожан либо бежит прочь, либо торопится присоединиться к полиции и сражаться. Отец уже немало дней занимался тем, чтобы спасти самые ценные книги. «Мы должны его найти». «Этим я и занимался», — сказал брендон. «Но я даже не знал, жив ли ты, Джесс». «Смотрю, ты прям в трауре». «Ну, не то чтобы я прям верю в худшее». — пожал плечами брендон. Ты как паршивый овца, Джесс. От тебя так просто не избавиться. Что стряслось? Джесс рассказал все так кратко, как только мог. Ему не хотелось говорить брендону о той катастрофе, что произошла в черных архивах. По крайней мере, пока. Джесс просто не мог заставить себя вспоминать все это снова. Когда он закрывал глаза, то до сих пор видел картинку погибающих книг. Видел, как наблюдает за их смертями. «Твои друзья? Где они?» Тут же поинтересовался брендон «Полагаю, ты не смог поступить здраво и бросить их». «Они неподалеку», — сказал Джесс. «Как забавно! Он доверяет своему брату-близнецу, однако не во всем. Куда мне их увести «Пока что можно пойти на склад», — сказал брат. «Мать увезла всей семейной драгоценности своему кузену Фредерико». «На складе сейчас собираются только наши люди. План был таков, чтобы нам присоединиться к ним, как только у нас все будет погружено и отправлено в безопасное место. Однако теперь отца нет, и нам, вероятно, следует как можно скорее отсюда убираться на случай, если полиция придет с обыском». Брендон насчет Некса. С ней все в порядке?» Брат уставился на Джесса с искренним испугом. Похоже, слова Джесса задели брендона куда сильнее, чем рассчитывал Джесс. «С ней все в порядке. Когда я видел ее в последний раз, у нее было разбито сердце, но она сама цела и невредима. Ты правильно поступил, малявка? Может, у тебя не такое уж и гнилое сердце? Заткнись, пока я тебе не врезал», — сказал брендон «И пошли». Он замер на секунду, затем окинул Джесса презрительным взглядом с головы до ног. Только сначала переоденься и избавься от вшей».